Но ведь это же царь хотел запретить, важно заметил Швик. И приказал совету министров подготовить соответствующий указ. Министры созвали совет, в тот же день написали указ и дали подписать царю. Он читает: "Мы, Николай, Божьей милостью царь и самодержец сея России, князь финлянский и прочее и прочее, приказываем всем нашим подданным, что если кто-нибудь сегодняшнего дня вырыгается по матушке ни другого" То он будет наказан 50 ударами кнута, сослан в Сибирь на работу в свинцовой руднике, дан в Петербурге и так далее. Царю это очень понравилось. Он ищет перо, чтобы подписать завёт к камердинеру. Скорее, перо принеси. А камердинер подлетает к локи и кричит: "Ты не видал пера, мать?" "А где же оно, мать?" Царь это услышал и подумал: "Пора запретить". И где всему этому русский человек научился? Он взял, окунул перо, подписал: Николай. Но в это время посадил большую кляксу и из досады как закричит мать. А затем от тукас разорвал, новый не написал, а того камердинера сослали в Архангельскую губернию. Смотри, дорогой, с такими историями ты будь поосторожней, ласково заметил ему официант. И так особенно ничего не говори, старый осёл, особенно при людях. Тебе в это обошлось очень дорого. Не обижайся, приятель, за то, что я тебя назвал ослом. Считай это за отцовское предупреждение. Швек был ему очень признателен. Ты прав. Ты парень мне нравишься. В это время открылись двери, и в него вошёл писец из канцелярии, а за ним огромный волосатый крестьянин в разорванной рубахе. Писец показал ему пленных и сказал: "Вот три штуки, работники хорошие, выбирай". Крестьянин стал мерить их с головы до ног взглядом, подливы прикидывая на глаз. Мне только одного, а если бесплатно, то и двоих возьму. Бесплатно? На рубаху им дашь, сапоги купишь, полушубок выдашь, торговался с ним писарь. Для этого есть закон. Так приказано правительством. Мужик снял с головы вороню шапку, почесался в затылке, вздыхая: "Вот так законы начальство издаёт. Ну хорошо, Я всё им куплю. Ну, эти два. И он показал на Швейка и на Горжина. Ты возьмёшь их с собой? спросил писаррь. Рано утром я за ним в ваш благородие приеду. Я хозяин не пойду с тобою, отозвался Горжин. До тех пор, пока ты мне рубашку, сапоги и шубу не принесёшь, на это есть закон. Дома тебе всё дам, пообещал крестьянин. Как дома? Где же ты возьмёшь у самого разбитые сапоги? Ошу бы одна дора, стоял на своём горже. И кроме того, работать не умею. Сам я механик-оптик, умею делать только очки. А есть у тебя фабрика очков, а я никогда в жизни не работал, отозвался Швик. Я только на аэроплане летал. У меня вес летит вверх. Запрягу быков, наложу воз сена и сразу влечу под облака. И всего могу самолёт сделать, а иначе не могу. У меня такая натура, добавил Швик.